Глава 24. Малинин еще с утра хотел поговорить с Таниной матерью, но до Литейки добрался лишь к концу первой смены. По дороге, как всегда, останавливали в разных цехах разные люди с личными и неличными делами. Хотя про него и говорили, что он груб, и это было верно в том смысле, что он не стесняясь, в выражениях рубил правду в глаза. Но уйти от человека, оборвав его на полуслове, он не умел, не потому что не имел решимости, а потому что так понимал свою должность в жизни выслушивать людей. В этом они не сходились с директором. Тот был человек точный и ценил в себе свою точность и ругал Малинина за то, что Малинин пропадает на заводе сверх необходимого сам директор сверх необходимого на заводе не пропадал бывал много, но обедать и ночевать ездил домой. Зато, наверное, еще ни одному из подчиненных не удалось поговорить с ним дольше заранее отведенного на это времени. Директор и умел и любил обрывать людей на полуслове, считая это уроком дисциплины. Бывал прав и не прав перед людьми, но в размышления об этом не входил заранее, считая, что всегда прав. А он Малинин никак не укладывался, казалось бы, и дни валил, ночевал на заводе, и время зря не проводил, и к длинным речам любви не имел, а все же редко успевал сделать все, что намечал на день. Может, просто от того, что слишком уж много на заводе людей и слишком трудно не живут. У каждого свои болячки. Раз в год заговорит каждый. Вот тебе и тридцать разговоров за день. И если остановит раз в году, как же ты его не дослушаешь. И сегодня чего только не было. И насчет досок на гроб была просьба, и насчёт жилья, и насчет поездки к сыну на фронт орден Ленина дали, и из счастья приглашение прислали, чтобы отец приехал.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 значит, надо, чтобы он уехал, а другие за него эти семьсот мин сделали. А раз так, приказом дать отпуск мало, надо, чтобы люди это одобрили. Они и так план гонят, от станков отходят, шатаются. Надо поговорить с ними, а потом собрание провести, чтобы они с отцом тот полк письмо от всего цеха послали. И насчет огородов женщины волнуются, те ли участки дадут весной, что в прошлом году Подошел Шарипов, монтер, он здешний, узбек, толк в этом знает, говорит, что в прошлом году плохую землю дали, воды мало. Лучше взять по той же балке, но повыше. А повыше землю райисполком, кажется, уже другому, на мирном заводу нарезал. Ковалёв из столярки просил пойти против закона и сына на завод взять, сыну двенадцать. Дома и оставить не с кем, и есть нечего, а на заводе все же обед. Говорил о сыне, что ему на вид шестнадцать можно дать. А Малинин сына этого видел. Ребенок, вот и решай, что лучше и что хуже. Это все дела заодно только дорогу от общежития до литейки и только личные, как говорится. А к ним прибавь ещё заводские, тоже такие, что за один раз не решишь, опять придется с директором по операции говорить так, чтобы никто не слышал, потому что в механическом снова кисть человеку отхватило. Надо ограждение ставить, Оставить надо их делать, а потом цех на несколько часов останавливать. А цех останавливать нельзя. А не останавливая ставить, можно опять же людей покалечить. И что директор будет говорить заранее известно, скажет, если 200 мин для катюш не додадим фронту, там из-за этого больше людей покалечит, чем у нас без этого ограждения. И это тоже верно. А выход все же надо искать. Люди на все готовы раз война. Готовы и в не остывший от плавки мартен лезть но иногда надо и совесть иметь, чтобы удержать. В Литейке, когда Малинин зашел туда, его тоже прямо у входа задержал секретарь цехового портбюро, сказал, что так или иначе придется на парткоме вопрос ставить сегодня в ночную смену две подсобницы Несовершеннолетние опять зарылись греться в отработанный горячий формовочный песок и угорели. Хорошо их все же в чувство привели. Нельзя людям спать в литейке, бедой кончится. Малинин тяжело из-под лобби посмотрел на него, словно молча спросил: В самом деле хочешь добиться, чтобы в литейке никто не ночевал, или только хочешь поставить вопрос, чтобы в случае чего напомнить, что ты его ставил, а я не решил. Потому что пока холода и топлива в домах нет, решить его нельзя. И тем полведром угля, что позавчера все же добились, выдали людям, его тоже не решишь. Ты чем вопрос ставить, — сказал Малинин. Лучше подумай, кого выделить, чтобы оставался на вторую смену и дежурил. Цех обходил, смотрел бы, чтобы никто со сна не угорел. Но только подвое надо, чтобы друг друга контролировали, а то сам ляжет, да заснет». А я все же хотел бы поставить, сказал секретарь паргбюро, потому что понимал, что Малинин предлагает ему самый трудный выход. Не поставить ты хочешь его вопрос свой, а под сукном мне его хочешь положить, а ты его сам реши. Тяжело будет выделить людей на это, Алексей Денисович. Малинин нахмурился. Делать все тяжело, легко только языком трепать. И ничего не добавив, пошел в цех. Таня мать сидела формовочная на ящике с шишками. Боялся ушла уже, подойдя к ней, сказал Малинин. "Сейчас пойду, только смену кончила". Она подвинулась, чтобы дать ему место. "Дочь-то ждет, наверное, а ты тут". Малинин сел. "А где она?" "В общежитии ее оставил" с фаб-завучами с нашими беседу проводила. До конца не дослушал, к телефону вызвали. Чего сидишь, дожидаешься? Ничего не дожидаюсь, села, а стать сил нету. Посижу да пойду. Как там Татьяна выступала-то? В механическом в обед сперва подрастерялась, народу много, а с ребятами хорошо говорила, даже замечательно. Боюсь, как бы кто теперь в партизаны от нас не махнул. Что ж ты ее механическая не к нам, к первым. Мне даже обидно. насчет обидно глупости, сказал Малинин утром, когда зашла ко мне сама, попросила только сначала не там, где мама, стесняться буду. Танина мать улыбнулась. Хорошая женщина, сказал Малинин. И мать даже не сразу поняла, что он говорит это о ее дочери. Наговорились, наверное, с ней за выходной. Как тут у нее личные дела, Все в порядке? Спросил Маленин о том, ради чего и зашел сюда в цех, чтобы поговорить с Таниной матерью с глазу на глаз. Ещё когда она до приезда Тани рассказывала ему, что у дочери здесь муж, он понял, что женщина связывает с этим страстную надежду удержать дочь в Ташкенте. Мать пожала плечами. Не знаю, чего ей надо. И перед приездом звонил, справлялся и на вокзале ее встретил. Она от него отмахивается. Чуть было не сказала, что у дочери за время разлуки с мужем был другой человек, но удержалась, побоялась, что уронит этим дочь в глазах Малинина. А что все же у них вышло? спросил он не из любопытства, а чтобы Танина мать попросила у него помощи, если ей это требуется. Не знаю, А спрашиваю, не говорит. Может, он что-нибудь начал было маленин и остановился. Про себя решил, что попробует узнать, что за человек этот муж, а прежде чем не узнает нечего и языки чесать. Мы тут еще дня три 4 поэксплуатируем твою дочь. Не обижаешься? Он встал с ящика. Люди интерес к этому имеют. Из партизана на первое на завод попала. Чего ж обижаться? Ей бы отдохнуть в доме отдыха недели две. Слабая она после госпиталя. А ранение тяжёлое было, спросил Малинин. «Тяжелые» такой шрам большой, я даже когда она мылась вчера, заплакала. Насчет дома отдыха можно поговорить, только ты сперва ее спроси, захочет ли уехать от тебя, чтобы я зря не трудился. Я спрошу, сказала Танина мать и сама подумала, что Таня, наверное, не захочет. «Поделаю вам бы обеим вместе туда съездить, подумал Малинин, посмотрев на Танину мать, но как бы не хотел Не могу я тебе в этом помочь, потому что есть другие на очереди, хуже по здоровью, чем ты, и не могу я через них перешагнуть, хоть к тебе и дочь приехала. Как ей сегодня после беседы в столовке люди пончики свои таскали. До да слез довели дочь. Другое дело, фронтовикам все уступят, а мать Терпи, жди своей очереди, и возможно, война раньше кончится, чем ты своей очереди дождешься.